Глава 11. Полина. Когда я проснулась, за окнами уже рассвело. Анри ещё спал, и я боялась пошевелиться, чтобы его не разбудить. События минувшего дня вспоминались как смесь ужаса и отчаянного восторга. Я не знаю, где была. В памяти остались только светло-серые пустые стены без окон. А очнулась уже на мосту. Там под ногами была чёрная вода. Я пыталась освободиться, но ничего не выходило, будто магия покинула меня, миг и ухнула вниз, прощаясь с жизнью. Но вместо вечной тьмы передо мной было лицо Анри, и в его глазах я читала всё, о чём он не желал говорить: и любовь, и страх за меня. О том, что было ночью, я не жалела, наоборот, меня будто переполняла энергия. Значит, вот как должна на самом деле проходить инициация, чтобы от макушки до кончиков пальцев сплошной свет и тепло. Я улыбнулась, протянула руку, едва сдерживаясь, чтобы не коснуться лица Анри, а так хотелось заглянуть в зелёные глаза, сказать, что люблю и узнать, что же на самом деле вчера произошло. Увы, ночью Анри не желал ничего объяснять, да и я была на грани истерики. Но помнила, что он говорил о брате. Значит, этот мужчина, который меня похитил, ещё один Вейран? Может ли это быть тот самый, чья магия присутствовала на месте преступлений? Но тот вроде должен быть светлым, а этот тёмный. Или он как-то изменил след? Столько вопросов, и главное из них не касался похитителя, только Анри. Что он теперь будет делать? Что будет с нами? Уже не спишь? Андрей открыл глаза. Ты рана, сонный и такой родной. Я улыбнулась. Именно таким и должно быть утро, наполненным негой и теплом любимого мужчины. Поспеши ещё, коснулась губами его губ. Я выспался. Андрей привлёк меня к себе, поцеловал осторожно и нежно, а я понимала, что больше без него не смогу. Мои силы не безграничны, и я не готова отпустить того, с кем хочу провести жизнь. Тогда, может, позавтракаем? Вдруг поняла, что ужасно голодна. У тебя что-нибудь есть? Кажется, он рисмутился, затем задумался о чём-то и вынырнул из моих объятий. Попробую что-нибудь найти, подхватила одежду с кресла. Попробует он. Я быстро умылась, убедилась, что моим платьем теперь только вытирать пол и нашла вчерашнюю рубашку принюхалась надеясь что от неё пахнет анри но видимо рубашка была новой потому что присутствовал только лёгкий запах ткани завернувшись в неё я вышла на кухню для того чтобы застать озадаченного хозяина дома яблоко будешь задумчиво спросил он и чайный отвар или пройтись до ближайшей лавки не надо обняла его не желая отпускать Пусть будет яблоко. Казалось, если он уйдет, назад уже не вернется. «Ой!» — вспомнила запоздала. «А Фил? Он ведь, наверное, волнуется и уже всех поднял на ноги». «Я предупредил его», — ответил Анри. «Так что все в порядке. Чуть позднее провожу тебя домой». «Вот так?» — рассмеялась я и покрутилась, чтобы любимый оценил внешний вид. «Через пустоту...» Надеюсь только, что она не решит щёлкнуть меня по носу. Вчера всё прошло успешно. Я боюсь, призналась честно. Тогда сам схожу за твоей одеждой. Нет, воскликнула поспешно. Только вместе. Как скажешь. Когда ты со мной соглашаешься, я начинаю в чём-то тебя подозревать, призналась честно. Например, решу увидеть тебя завтра, а ты снова куда-то исчезнешь. Андрей промолчал. Значит, я не так уж и права. Но решила, что стоит продолжить разговор после завтрака. Пусть яблоко трудно было им назвать. А чем ты вообще питаешься? Подозрения росли крайне быстро. Тем же, чем и остальные, усмехнулся Анри. Просто вчера было не до этого. С утра у Филы возникли проблемы. Потом, потом этот тип. Сумасшедший денёк. Согласна. Денёк действительно выдался сумасшедшим. Но об этом я рассказывала Анри, уже находясь в его объятиях, а он внимательно слушал, но по глазам видела, он делает какие-то свои выводы. Анри решилась наконец задать главный вопрос: "А что теперь будет с нами?" Он молчал, не знал, что сказать или не хотел обижать. Что ж, я всё поняла и так. Вместо счастья душу затопила горечь. Вчера Видимо, это было просто влияние момента. Мы оба испугались, промокли, чуть не погибли, а сегодня всё снова на своих местах. Хорошо. Не отвечай. Заставила себя улыбнуться. В конце концов, никто никому ничего не должен, да? Ты не понимаешь, Полли. Анрик очнул головой и отвёл взгляд. Дело не в этом. А в чём тогда? Вчера ты уже чуть не погибла из-за меня. Чего теперь ждать? И Анри отвернулся. Я понимала, что ему не просто, но и мне было не легче. Тем более каждый раз натыкаться на стену отчуждения, и только я подумала, что стена дала трещину, как Анри всё вернул на место. Смешно. Я не сомневалась в его любви, чувствовала её кожей, и в то же время он не подпускал меня к себе. Сказка растаяла, осталась реальность. Анри Наших врагов не интересует, остаюсь я твоей невестой или нет, попыталась объяснить очевидное. Они знают, что тебя можно выманить только с моей помощью, что мы всё равно не безразличны друг другу. Это-то и скверно. Я пытался отгородиться от тебя, всем показать, что между нами всё кончено, и не помогло. Так стоит ли нам сторониться друг друга? Мне надо подумать, Полли. Сколько не выдержала я. Сколько ещё ты будешь думать? Месяц, год. Обозначь хотя бы сроки. Я подожду, только потом, может быть, поздно. Как ты не понимаешь? Я понимаю. Нет, нет, Андрей, ты просто ушёл в какие-то свои миры и держишься подальше от нас, потому что так легче и проще. Андрей хотел бы ответить, и, наверное, ни до чего хорошего мы бы не договорились. Но раздался настойчивый стук в дверь. "Будь здесь". Анри тут же посерьёзнел и поднями щиты, а сам тихонько пошёл к двери, без намёка на защитную магию. Осторожно выглянул, никого, обернулся удивлённо. Стук повторился, а я перебралась поближе, чтобы через окно убедиться, за дверью никого нет. "Да открывайте уже", раздался голос Филиппа. Анри тут же распахнул дверь. Вот только вокруг него клубилась серая магия. Дверь скрипнула и закрылась сама собой. А перед нами появился Фил. Ого, обозрел мой внешний вид и покраснел, а я кинулась в спальню за спасительным пледом. Извини, Полли. Да ничего, отозвалась я, заворачиваясь в плед, как в плащ, и только потом вернулась. Фил сидел на подоконнике, Анри занял стул, оставив мне кресло. Оба видно только меня и ждали. Почему мы не могли тебя увидеть, как раз спрашивал Анри брата. Заклинание невидимости, ответил тот. Кстати, ограниченное по времени. А вы дверь не открываете? Я ж не думал, что ты сюда придёшь. Фил пожал плечами. Мол, не думал, твоё дело. А я отметила, что выглядел он неважно, бледный, с тёмными кругами под глазами. Не заболел? «Хотя, если бы заболел, сказал бы, или позвал целителя, а не явился к брату в такую рань. Что у тебя случилось?» — спросил Анри, видимо, придя к тем же выводам. «А ты забыл, что мне обещал?» Фил ерзал на месте. «Я помню», — чуть удивленно ответил его брат. «Но это же не значит, что отправлюсь снимать защиту с гимназии, отыскал взглядом часы. В семь утра». Фил отвел взгляд. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Видимо, он рассчитывал как раз на то, о чём говорил Андрей, что сейчас брат отправится вместе с ним решать какие-то проблемы. Увы, не угадал, как и я. Ладно, Филипп сделал вид, что ему всё равно, но вёл себя странно, не так, как всегда. Тогда рассказывайте, какие новости? Что вчера было в записке? Я не смог за тобой угнаться. Там были угрозы и просьба о встрече, ответил Андрей. Автор записки похитил Полли и пытался меня шантажировать. Что? Филс прыгнул с подоконника. И почему я узнаю об этом только сейчас? Почему ты ничего не сказал, Анри? О чем бы ты мне помог? С ума сошёл. Я мак, если ты забыл. Тёмный мак и боевые заклинания разных уровней моя специализация. Ты мальчишка, который задирает нос. Поверь, Если бы ты встретился в поединке с этим типом, то проиграл бы. Как проиграл и я. Кстати, это был наш потерянный брат, Андре Варне. И знаешь, что он мне предлагал? — Что? — спросил Фил раздраженно. — Свергнуть магистрат и править гарантией вдвоем. Или втроем, когда ты подрастешь. Я потеряла до речи от изумления. Что значит свергнуть магистрат? Каким образом? Этот Андре сумасшедший. Есть ещё кое-что. Андрей покосился на меня. Я сомневался, стоит ли вам говорить, но похоже, вы карабкиваться всё равно придётся вместе. Так что вам стоит знать. Он признался в убийстве магистра Таймуса. Фил запустил пальцы в волосы и замер, не в силах сказать и слова. Я сама будто тронулась рассудком. Это был он, наш убийца. Тот человек, которого мы ищем уже год. Подожди, Филипп встряхнул головой, будто желая упорядочить мысли. Если этот тип убил Таймуса, значит он и Нет, перебил Анри. Он утверждает, что не хочет нам зла и не рассчитывал, что в убийстве обвинят меня, но назвал имя того, кто это сделал, и того, кто дал приказ позволить толпе разгромить наш дом. Я не знаю, насколько можно доверять Андре Он производит впечатление безумца, только наши мысли сошлись. Это был Фернан Кёрнер. У Филиппа не осталось сил на удивление. Он опять забрался на подоконник и замолчал. А я спросила: "Но зачем, магистру Кёрнеру, ваша смерть?" "Предсказание", ответил Анри. "Андре утверждает, что он провидец и видел, как его убивает один из вейранов. Так это был он". Вдруг ожил Филипп. Это он снился мне в гимназии и называл убийцей будущим. Андрей молчал. Мне тоже было нечего сказать, кроме того, что уже изложил Андрей. Нам нужно держаться вместе, иначе не выстоять. И всё-таки что-то не сходится, пробормотал Фил. У кёрнера было столько возможностей избавиться от нас. Он ведь магистр, а я только получил диплом. Он бы давно уже со мной разделался. Может, Андре врёт? Не исключено, согласился Андрей. Его слова никак не проверить, но зная на какую теорию опираться, легче выяснить всё остальное. Знаю, тебе не понравится то, что сейчас скажу, замялся младший Вейран. Но я бы рассказал об этом герцогу Дриалиу. У него больше опыта в запутанных делах, и он мог бы посоветовать что-то стоящее. «Нет», — резко перебила его Анри, — «пусть волк держится от меня подальше. Я справлюсь и без него. Речь идет не только о тебе, но и о нас». Я начинала привыкать к этому новому Анри и сейчас явственно читала в его глазах одно. Он ни за что не согласится на помощь Этьена. А ведь Фил был прав. Герцог Дериаль знает куда больше каждого из нас. Он не первый год работает в магистрате, и он не был прав и способен проверить, — рассказ Андре. Я повторяю еще раз, — холодно сказал Анри. Если в дело вмешается Дориаль, мы с вами больше не увидимся. Я не желаю иметь ничего общего с этим палачом. Надеюсь, доступно изложил свою мысль? Доступно. Фил говорил спокойно, но я понимала, что это напускное. Спокойным он не был. Наоборот, едва сдерживал эмоции и и очень старался, чтобы не обрушить их на голову брата. Мы лучше пойдём, поднялась из кресла. Ты проводишь нас? Анри кивнул. Было заметно, что разговаривать дальше он не желает. Поэтому молча протянул мне руку, вторую опустил на плечо Фило, и мир вокруг стал серым. Дыхание замерло в груди, воздух превратился в вязкий кисель. Шаг, и мы уже в гостиной дома веиранов. «Я приду», — обернулся Андрей к Филу, — «и поговорим о твоей проблеме. Сам не лезь. А сейчас хочу проверить кое-что. До встречи». И прежде, чем мы успели хотя бы возразить, шагнул обратно в пустоту. «Вот что за человек, а?» — воскликнул Фил. «Вчера ведь вел себя как брат, а сегодня как зараза». Я была согласна с Филом. Между вчера и сегодня была пропасть» которую преодолеть невозможно». «Ты в порядке, Полли?» — виновата спросил Филипп. «Прости, я не знал». «Все хорошо», — заверила его. «Давай ты расскажешь мне, что там за проблемы вы решали с Андре, и мы, наконец-то, нормально позавтракаем. Представь себе, в доме твоего брата из еды только яблоки». И увлекла Фила за собой. «Нам обоим надо успокоиться, угомониться». Что бы ни сказал Андре, Я не верила ему, и Фил, судя по всему, тоже. А ещё я приняла решение рассказать всё Этьену. Нравится это Анри, не нравится. Только нам нужна помощь человека, который хоть немного разбирается во всём этом, который был в башне Таймуса и сможет с уверенностью сказать, есть ли обоснование словам Андре или нет. А пока что лучше послушать Фила. Это помогало не думать об Анри не спрашивать себя, что сделала не так и заглушала боль, которая напоминала, что счастье снова выскользнуло из пальцев.